269. Выкуп пленных. Педион швуи. Если большинству евреев известно митсва давать деньги на строительство синагоги, то немногие знают, что использовать эти деньги на совсем другие де цели тоже будет митсвой. Если нужны деньги для выкупа еврейских заложников, следует сделать все, чтобы собрать их и даже использовать средства, собранные на строительство синагоги. Мишне Тора. Законы о дарах бедным. 8, к несчастью, закон о выкупе пленных на еврите Пидьон-Шуим слишком часто приходилось использовать в еврейской истории. В средние века многие злодели знали, как серьезно евреи относятся к этому закону. Часто похищали евреев-заложников, запрашивая выкуп. Известный раби Мейер из Роттенбурга, который запретил еврейской общине платить за себя выкуп, он боялся, что это создаст опасный прецедент и приведет к другим похищениям. Еврейская община предложила 23 тысячи фунтов серебра за его освобождение, но это было отвергнуто. После долгих лет заложничества Раби Мейер умер в плену, и его похитители предложили выкупить его труп. Еврей Александр Вимфен уплатил требуемую сумму и попросил, чтобы его после смерти похоронили рядом с Раби Мейером, и его желание было исполнено. И сегодня можно видеть, эти два надгробия на старинном еврейском кладбище в Вормсе. Следуя логике раби-мэра, еврейская община наложила ограничения на сумму выкупа. Она должна быть разумной. Раввины опасались, что иначе еврейские общины разорятся. Когда похищают нескольких человек, еврейский закон предписывает выкупить сперва женщин, так как они подвергаются большей опасности. Мишна орает 3.7. В 20 веке заповедь выкупать пленных применялась часто. К несчастью, большинство попыток выкупить пленных евреев во Второй мировой войне не увенчались успехом. В 60-х годах движение в защиту советских евреев также руководствовалось этой митсвой. Еще один пример – движение за спасение евреев Эфиопии. Немало собранных денег было использовано на взятки и другие способы для того, чтобы вызволить эфиопских евреев. Пидьон Шуим – один из относительно немногочисленных законов, касающихся вопросов жизни и смерти. Поэтому еврейское право считает его важнее многих остальных законов.